Глава шестая. Битва у ювелирного магазина. Пройдя примерно треть пути до своего дома, он услышал выстрелы. Сначала редкие, одиночные, они постепенно учащались, набирали темп, пока не переросли в полноценную перестрелку. Злую, плотную, без пауз. Стрельба слышалась в той стороне, куда он направлялся, и Олег, ускорив шаг, двигался ей навстречу, но теперь уже осторожничал в полную силу. Он старался двигаться перебежками от дерева к дереву, либо прятался за различные укрытия, типа мелких построек во дворах, трансформаторных будок, гаражей, натыканных по мелочи и тут, и там, во внутренних дворах домов. Городские дворы, еще недавно скучные и однообразные, превратились в полосу препятствий с естественными укрытиями. Где-то залаяла собака и тут же взахлебнулась, словно ее оборвали на полусловие, то бишь полугавки. Стрельба слышалась с одной из главных улиц, как разобрался Олег, и, в принципе, ничего не мешало ему обойти ее стороной, сделать крюк и спокойно топать домой. Но, как говорится, любопытство кошку сгубило. Сгубило оно и Олега. Подобравшись к угловому зданию, он беспалево выглянул на улицу, с которой слышалась стрельба. Увидев происходящее, он не удивился – ожидая чего-то подобного в раздираемом склоками между враждующими группировками городе. Это уже становилось недоброй традицией в Сарькиве. Воздух в нем уже весь пропах гарью и еще чем-то сладковатым с химическим оттенком. По всей видимости, грабили ювелирный магазин. Небольшая группа вооруженных людей, с того места, где засел Олег, разглядеть их подробнее оказалось невозможно. Ведь уличное освещение почти нигде не работало. И в темноте фигуры сливались с тенями так, что они превращались в смазанные непонятные объекты. Только тени метались в свете выстрелов, и редкие светившие неярким светом фонари выхватывали лишь куски тел, стволов, либо быстрые движения. Эти кто-то решили быстренько ограбить ювелирку для поправки своего бюджета или бюджета организации, в которой они состояли. Революция нуждается в деньгах. «Экспроприируй у эксплуататоров», ну и так далее. В общем, хотели банально ограбить и по-тихому свалить. Но магазин оказался богатый, под сигнализацией, владел им кто-то из уважаемых в городе людей, поэтому корпус стражи порядка среагировал быстро. На вызов примчалась подготовленная боевая группа, увидев которую, грабители, не успев скрыться на своей машине и бросив ее, открыли стрельбу. Эта машина стояла посреди дороги с открытой водительской дверью. Фары все еще горели, освещая клубы дыма и пыли. Получив достойный отпор, бандиты решились забаррикадироваться в магазине и теперь отстреливались изнутри. Стражи обложили со всех сторон магазин и готовились к штурму. Слышались короткие команды, лязг затворов, тяжелое дыхание людей, залегших за машинами. Но тут на глазах у Олега развернулось второе действие данного кардебалета, и на сцене появилась группа поддержки видимо, вызванная грабителями частной собственности. С диким визгом тормозов и бешеным драйвом, сделав эффектный разворот и перегородив возможные пути отступления боевой группе стражи, они открыли огонь по ним, выскочив из своего внедорожника, который отдаленно напоминал Ниссан Патрол. В ответ боевая группа, в которую явно набирали людей не по недобору, развернувшись в сторону нового противника, также открыла огонь по ним. В завязавшейся перестрелке обе стороны пошли на крайние меры, загремели взрывы гранат. Ливень очередей из автоматического оружия с трех сторон. Опрокинутая взрывами бронированная машина корпуса стражей порядка, разорванный на куски и горящий внедорожник помогателей-грабителей, засевших в ювелирном магазине. И в довершение картины разгорающийся пожар на первом этаже здания, в котором находился ювелирный магазин. Пламя уже лизало витрины, вырывалось наружу, подсвечивая снизу клубы дыма и мечущиеся тени. Ветер гнал искры по асфальту. Где-то пронизительно завыла сигнализация, но быстро захлебнулась, словно у нее перерезали горло. «Да, весело», — подумал Олег. «Походу, в живых там никого не осталось. Или наоборот, только раненые, которые сейчас мучаются там в темноте среди трупов и осколков». Вопрос, что делать? Лезть туда — это чревато. Какой-нибудь подранок, контуженный, озверевший от боли, и еще стрельнет в упор неизначай, не разбирая, кто свой, а кто чужой. Правда, на Олеге бронежилет, доставшийся в качестве трофея с уничтоженного блокпоста, и который Олег надел на себя, собираясь идти записываться в анархисты, спрятав его под куртку. Но на голове каски ведь нет. Да и руки-ноги не казены. «Еще что-нибудь отстрелят очень нужное, что тогда делать?» «Никто не спасет и не выручит, только добьют с радостью». «А добивать здесь умеют быстро и без лишних слов». «С другой стороны, теперь понятно, почему тогда меня отпустили из участка с оправдательным приговором». «В том бардаке беспредели, беспределе, которое сейчас творится в городе, а, возможно, и по всей республике, случаи, когда кто-то за кого-то заступается...» Единичны и практически в пределах погрешности. Избавляться от таких неравнодушных граждан контрпродуктивно. Они просто необходимы, так как у них есть моральные принципы и установки, вбитые им в голову с детства. Особенно это видно на фоне остальных. Да и посадка в тюрьму ничего бы не дала. Да и есть ли сейчас такие тюрьмы, где хуже, чем на воле? А просто расстрелять, кто знает, какие последствия будут. Поэтому сейчас, после увиденного, все непонятки с его освобождением уложились в голове. Что называется, пазл сложился. Долги возвращать надо. Окончательно решившись, встряхнулся Олег и, приложив автомат к плечу, внимательно всматриваясь вперед, начал приближаться к месту побоища. Под ногами хрустело битое стекло, в воздухе стояла такая плотная вонь паленой резины, пороха и еще чего-то сладковато мясного, что хотелось зажать нос, но он терпел. К этому времени перестрелка давно стихла. Только гудело пламя, пожирающее внедорожник, приехавших на помощь грабителям, да и отчаянно дымил магазин. «Материалы, обшивки, видать, дешевые, а может, наоборот, дорогие, поэтому и дымит, а не горит», — отстраненно думал Олег. Подойдя ближе, он увидел разбросанные взрывами гранат и пулями фигурки людей. Освещенный заревом пожара. Тени плясали на стенах домов, делая и без того жуткую картину еще более сюрреалистичной. Кто-то лежал ничком, кто-то запрокинув голову. У одного из стражей рука оказалась неестественно вывернутой, словно он пытался дотянуться до неба. «Опять реваншисты», — заметив характерные коричневые повязки на рукавах, отметил он про себя. «А вот у тех, что грабили, повязок никаких не имелось». Один из них лежал у двери магазина, видимо, не успев забежать внутрь, и камуфляж на нем обычный, желтоватого цвета. Маскировались, чтобы не светиться. А вот помогатели не удосужились их снять, торопились, наверное, подумал он, разглядывая Шумахера, бывшего водителем внедорожника. «Ну-ну, доездился», — вспомнив старый анекдот, подумал Олег, глядя на полуобгоревшее тело. Здесь резко воняло жареным человеческим мясом, бензином и прогорклым дымом. Горло подкатила тошнота, как тогда у колонны. История, мать ее, склонна к повторению. Опять в голову пришли непрошенные мысли. Увидев кобуру с пистолетом на убитом водителе, Олег аккуратно подрезал ремень, вытащенным из кармана складным ножом, и снял ее с трупа. Секунду подумав, он брезгливо ощупал тело, ища патроны к пистолету, и в кармане куртки нашел целых три нераспакованных пачки по семнадцать штук. Пальцы нащупали плотные прямоугольники, и он вытащил их, стараясь не касаться ткани, пропитанной кровью. Кинув патроны и кобуру с пистолетом в рюкзак, он обошел горящий внедорожник и подошел к броневичку стражей. Заглянув в кабину, Олег услышал стон. Звук шел из-за изрешеченного стекла водительской двери» которая все покрылась трещинами и маленькими сквозными отверстиями, но не высыпалась. Он залез на борт броневика и, нащупав ручку водительской двери, дернул ее на себя. Дверь не была закрыта на замок, и поэтому, протяжно скрипнув, разбитыми петлями распахнулась. Внутри пахло кровью и почему-то озоном. — Эй, пацаны, я свой ополченец! — скороговоркой сказал он в темноту. — Чем помочь? В ответ только стоны. Спрыгнув с броневика, Олег заглянул в его распахнутые задние дверцы. Внутри виднелись только трупы. Глянув на них, он стал размышлять. «Так, здесь двое. Двое в кабине. Еще человека три где-то снаружи недалеко лежат. Надо вызывать помощь. Наверное, у них должна быть рация или что-то похожее». И Олег стал обыскивать броневик. Внутри отсека ничего похожего не нашлось. Переносные рации, скорее всего, вышли из строя и не работали, потому как характерного шипения эфира или вызовов не слышно. Осматривая стены и потолок, Олег обратил внимание на прозрачную перегородку между кабиной и внутренним отсеком броневичка и решил, что стекло, установленное в ней, должно быть, по идее, более хрупким, чем установленное снаружи, и средства связи там точно есть. После чего стал выбивать его прикладом подобранного автомата. Через пару минут непрерывных ударов он все-таки высадил его вовнутрь отсека броневичка. Внутри кабины на громоздком приборе квадратной формы, занимавшем весь свободный объем лицевой панели, тревожно мигал красный огонек. Ужом втянувшись в кабину, Олег нажал на горящую красную кнопку. Из прибора тут же послышался отборный мат и позывные. «Коршун, Коршун, я Беркут, ответьте!» Подняв висящую на витом шнуре прямоугольную коробку, Олег интуитивно нажал на выступающую справа тангенту и начал говорить в обозначенной прорезями на ней микрофон. «Коршун на связи!» От потока брани на нескольких языках, а также эмоций, он на мгновение оглох. Где-то через минуту пошли уже конкретные вопросы. «Кто? Кто, твою мать, на связи?» Прорезался хриплый мужской голос. «На связи случайный свидетель произошедшего, господин Беркут», — Вежливо ответил Олег и добавил. «Я случайно мимо проходил, хотел помочь, но, к сожалению, не успел. А так я демобилизованный ополченец». «Какой еще к херам ополченец?» Мужик никак не мог успокоиться. «Какого хрена ты там делаешь? Что с группой?» Вопросы полились один за другим, густые, как гудрон, и с таким же эффектом. Олег слушал, слушал, чувствуя, как закипает. Не выдержав надругательства над своей нежной ранимой душой и заодно ушами, уставшими слушать сплошный мат, причем абсолютно несправедливо, Олег не выдержал, и стал орать в трубку в ответ. «Слышь ты, коршун твою мать, какого хера ты орешь?» Я ополченец, возвращался домой, услышал выстрелы, слюбопытничал, приперся сюда, увидел полный трэш и беспредел, обоссался от страха, застыл и смотрел — Потом события стали нарастать лавинообразно, я не успел смыться. А когда все закончилось, стало парней жалко, вот и решил помочь. Здесь раненые, один или двое, остальные убиты. Была одна группа грабителей, к ней приехала на помощь другая. Я здесь один, пробую помочь раненым, жду десять минут, и если не успеете, я отсюда сваливаю. А то другие успеют точно, мне одному не отмахаться, магазин горит. Все, жду, целую пух. В динамике повисла пауза, нарушаемая лишь треском помех и далекими голосами в эфире. Кто-то переспрашивал, кто-то отдавал команды, но до Олега долетали только обрывки. «Твою мать, там какой-то сумасшедший!» Человек в звании командира пятого ранга бросил переговорную трубку и обернулся к подчиненным. «Усиленная группа готова?» «Так точно!» «Отправляйте по адресу, и медиков с ними...» «Есть раненые, остальные убиты, если, конечно, верить этому сумасшедшему пуху!» Он устало махнул рукой дежурному офицеру, давая отмашку на выдвижение усиленной группы, после чего повернулся к другим ожидавшим его решения офицерам. В комнате стоял густой табачный дым, на столах валялись в беспорядочно разбросанные карты и какие-то бумаги. Человек сел за стол и, сдвинув в сторону бумаги, обхватил голову обеими руками, И так и застыл, ожидая, когда все закончится, и он узнает, что случилось у ювелирного магазина. Тем временем Олег машинально вскинул руку к лицу. Опа-на! А часов-то у меня и нет. Старый хозяин тела почему-то не любил их носить, а Олег в связи с круговоротом событий не обращал на это внимания. Да и сотовой связи в этом мире почему-то тоже не имелось. Как и еще много чего. Была радиосвязь и телевидение, но все громоздкое, непортативное. Может, еще что-нибудь из техники двадцать первого века здесь отсутствовало? Или наоборот присутствовало? Олег не знал. Не успел, скажем так, узнать. Не до того просто оказалось. Посмотрев на раненых, водителя и, скорее всего, старшего группы, он убедился, что ничем помочь им не сможет. Подобрал лежащую в кабине какую-то трепицу и, смочив ее водой из фляжки, протер обоим раненым лица, очистив их от крови и грязи. Дал напиться из фляжки командиру, находившемуся в беспамятстве, но просившему пить. Тот глотнул, закашлялся и снова провалился в забытье. После чего Олег решил, что его миссия оказания помощи выполнена. Помощь вызвана и уже в пути. Больше от него ничего не зависит и оставаться здесь дальше нецелесообразно. Так что кроме лишних вопросов и проблем ничего не получишь. Поэтому надо сваливать в туман в режиме жесткого цейтнота, так как времени уже натикало минут на семь после его звонка. Решив еще раз пробежаться по месту боя, Олег быстро осмотрел ближайшие тела и вытащил из рук одного из реваншистов необычный автомат. Он имел подствольник и еще какие-то навесные устройства. Ну и до кучи нашел на теле еще и сумку с гранатами к подствольнику. Сумку и автомат он повесил на себя, Закинув аж на рюкзак, чтоб не мешал бежать. Металл приятно холодил спину даже через одежду. Вдруг что-то почувствовав, Олег повернулся вправо, успев лишь услышать. «Ах ты ж сука!» После чего словил три пули в корпус из пистолета от из магазина раненого грабителя. От удара его откинуло назад. Как этот хрен там выжил без противогаза и спецодежды, осталось загадкой. Скорее всего, сразу заныкался в подсобных помещениях, или в туалете, куда дым не дошел, и дышал через мокрую тряпку. Но гад живучим оказался. А услышав, что выстрелы прекратились, решил испытать удачу и выскочил из магазина наружу, прямо на голову Олега. Увидев которого, грабитель, не раздумывая, сразу стал стрелять на поражение. От полученных пуль Олега отшвырнуло назад, и он упал на спину. Бронежилет не подвел, а рюкзак амортизировал. Не думая ни секунды, Действие только на рефлексах, Олег снял с предохранителя малыша и всадил длинную очередь в бандита снизу вверх. Того дернуло пулями вверх, потом в сторону, и, захлебываясь кровью, он рухнул на тротуар. Согнувшись и натужно кашляя, Олег погладил под бронежилетом ушибленную грудь. Дышать было больно, но, судя по всему, ребра целы. «Хорошо, что пистолет», — подумал он. «А то бы уже булькал кровью из простреленных легких». «Кстати, братан, отдал — мысленно обратился к грабителю Олег и, подойдя к нему вплотную, вырвал у того из руки оружие. Затем залез к нему в плечевую кобуру и вытащил запасной магазин. И уже практически убегая, схватил валявшийся помповик убитого у дверей грабителя. «Все, бегу, уже бегу», — вслух сам себе сказал Олег, бросившись с места боя легкой трусой. И тут же услышал вой сирен спешащей помощи. Сначала далеко, потом все ближе. «Слышу, слышу, бегу, бегу», — повторяя про себя, он прибавил ходу, мышленно разговаривая сам с собой. «А что? Я десять минут ждал, как и обещал, все по-честному. Даже чуть дольше ждал. Так что извините, пацаны, пришлось задержаться. Увы, возникли непредвиденные обстоятельства». Так, глумясь над собой, Олег рванул проулками домой. Тяжело дыша и хрипя от груза, одной рукой держа пистолет... А другой свой аксу он мчался, не разбирая дороги, боясь опять кого-нибудь повстречать. И, блин, все-таки повстречал. Услышав крик «А ну стой!» От группы вооруженных людей, скорее всего, какого-то патруля. «Мужики, не приставайте ко мне, я не такой!» прокричал он. «Ты что, охренел вообще?» послышалось оттуда. «А ну иди сюда!» «Не, нафиг, нафиг!» «Стой, сука, стрелять будем!» «Идите нахер!» прокричал Олег в ответ. Сзади загремели выстрелы, пока, видимо, в воздух. Олег тоже вскинул вверх автомат и полоснул короткой очередью в небо, как в копеечку, и побежал еще быстрее, петляя, как заяц в лесу. Не ожидавшие такой ответки, патрульные сначала залегли, а потом и вовсе отстали, не желая связываться с опасной для них добычей. За пару домов до своей квартиры Олег остановился, чтобы отдышаться, и застыл в тени очередного дома присев под низким балконом за клумбой со старыми неубранными цветами. Осмотревшись и восстановив дыхание, и не обнаружив больше ничего подозрительного, он, крадучись, постоянно вертя головой на все 360 градусов, пошел к своему дому. Возле подъезда еще раз осмотрелся, рывком распахнул дверь в подъезд и, бегом, пролетев до своего четвертого этажа, одним махом заскочил в квартиру. В ней он сбросил всю снарягу, кроме бронежилета, и, не включая свет, приник к окну. Двор оказался пуст, только ветер гонял по асфальту обрывки газет и целлофановые пакеты. Ну и ладненько, подумал он и стал мастерить светомаскировку. Найдя старые шторы, еще оставшиеся у него с тех времен, когда он имел жену, или она имела его, а неважно. Он завесил ими все окна после чего с чистой совестью стал готовить себе ужин, включив на кухне свет, а в комнате телевизор, который еще работал. По телевизору шло очередное заседание временного собрания. Естественно, с шумными обсуждениями, абсолютно ненужной экспрессией и совершенно обязательным мордобоем. Куда ж без него, уважаемые делегаты. Кто-то размахивал руками, кто-то пытался удержать дерущихся, операторы желовили самые сочные кадры. Мордобой, это наша фирменная фишечка, глядя на лупцующих друг друга депутатов, рассуждал Олег. За вильную республику! кричал с большой красной мордой один из красночерных. За порядок, вторил ему реваншист, особенно удачно ударив под дых своему оппоненту. А за сценой массовка орала. Слава республики! Оранжевый слава! Да и тут слава, поднасрал! Подумал Олег и ушел на кухню жрать гречку с тушенкой. Тушенка оказалась хорошая. Говяжья. Он разогрел ее прямо в банке, стоящей на конфорке, и вывалил в тарелку с гречкой. Запах пошел такой, что слюна наполнила рот. Поев и помывшись под холодным душем, горячую воду уже отключили. Олег, выйдя из ванны, продолжал размышлять. «Правильно. В стране кризис. Вот-вот гражданская война начнется. А они тут горячей воды ходят а за газ платить не хотят. Хотя, если подумать, без сарказма, а кто сейчас работает на котельной? Где берут мазут и уголь? Насколько хватит запасов и того и другого, чтобы греть воду? А что будет зимой? Ведь сейчас уже конец сентября. Налив себе чекушку водки и выключив свет, он отодвинул штору с окна и посмотрел на ночной город, прокручивая в голове события прошедшего дня. Отвлекшись от созерцания, он отхлебнул водки из стакана и, поморщившись от горечи, начал искать варенье. Найдя трехлитровую банку вишневого, еще с прошлого года сделал морс из него и минералки и разбавил им водку. Так пить было гораздо приятнее. Потягивая импровизированный коктейль, Алекс снова стал смотреть на ночной город. Город жил своей ночной жизнью. Где-то далеко в другом районе В какой-то высотке возник пожар. Сначала мерцало тусклой точкой, а потом постепенно разгораясь и уже становясь ясно видимым красным пятном на черном фоне здания. Огонь пожирал чью-то жизнь, чьи-то надежды, чьи-то вещи. Опять красно-черные. Отбросив неприятные ассоциации, подумал Олег. Напоследок, посмотрев на очереди трассеров, далеко левее горящего здания, Кто-то с кем-то воевал, не жалея патронов. Он задвинул обратно шторы и пошел в комнату осматривать трофеи. Итак, в ходе ночного боя между грабителями и боевой группой корпуса «Стражи порядка» он имел два автомата. Один обычный типа А-74, другой навороченный. Навороченная модификация имела подствольник, планку пикатини для установки разного съемного оборудования, Но казалось, что установлен только лазерный целеуказатель. К подствольнику имелось 10 гранат обычного типа. Два пистолета. Один покруче, очень похожий на 9 миллиметровый Глок с магазином на 17 патронов. Здесь же его название «Призрак». Судя по названиям на итальянском и английском языках. Второй очень похож на наш ТТ. Калибр 7,62 мм, предположительно. И естественно, Олег его не измерял, и пользовался знаниями из своего прежнего мира. Похож он отдаленно и на Маузер под патрон 7,63 мм, но суть была та же – мощный, но не очень надежный, так как состоял на вооружении ветеранской армии и делался массово, с низким качеством, от чего быстро приходил в негодность. Номера на нем он не нашел, в отличие от призрака. Зато и найти его историю применения было невозможно. Идеальное оружие грабителей и бандита. Правда, патронов к нему имелось совсем немного. В магазине оставалось пять и в запасном восемь. Вот, собственно, и все трофеи. Оружие есть, патронов к нему почти нет. Повертев в руках пистолеты, Олег осознал очевидное. К призраку нужно покупать патроны и держать про запас. а ТТ использовать как рабочий, пока не придет в негодность. Да и выкинуть его, если что, не жалко. Но взамен нужен все равно еще один пистолет. Выбор очевиден. Если приходится воевать, то нужно воевать максимально лучшим доступным оружием. От этого зависит выживаемость воина, ну и так далее. Стал вопрос, а где можно приобрести патроны? Продавец спецухи говорил о магазине «Хищник». Но он далеко, и лицензия к тому же нужна. Но патроны там купить можно. Да, а деньги? Денег мало. Взгляд упал на помповик, взятый с поля боя. Оба-на, а я и забыл о нем, подумал Олег. Что-то я уже стал глючить. Все-таки почти утро, а я и не спал, только бегал. Но полученный адреналин от ночных событий бодрил, и Олег продолжил осматривать помповое ружье. Осмотрев его со всех сторон, он решил его вычистить и заодно все остальное трофейное оружие. Опытным путем и на основании знания работы различных механизмов разного рода оружия, он смог частично разобрать все оружие по очереди, снять с него накопившийся нагар, после чего, смазав, снова его собрал. Помповик оказался неплохой и в хорошем состоянии, призрак в отличном, а вот аналог ТТ скорее в плачевном. Пружина магазина, державшая его в рукоятке пистолета, сильно ослабла и магазин мог выскочить в любую минуту. Боек также сильно изношен, и момент выстрела из-за этого сильно затягивался. Подумав, Олег вставил в ТТ полный магазин и слегка стянул изолентой пистолетную рукоятку. Зажал магазин в ней, чтобы исключить выпадение. Правда, и перезарядить быстро он теперь не сможет, но да ничего. по вздохнув, Олег выключил свет и лег спать. Город за окном догорал, стрелял и выл сиренами и жил своей ночной жизнью, а он провалился в сон без сновидений, тяжелый, глухой, как падение в яму, из которой не хочется вылезать, но все равно придется».